743. -е. Гуру. Почему столько говорится о чувствах? Потому что чувств есть кузница мощи. Чувства можно воспитывать и растить. Родина чувств в сердце Разные бывают сердца и разные чувства. Говорим о чувствах светоносных, возвышающих жизнь и двигающих человечество по пути эволюции. Если уж много чувств темных, злобы рожденных, разрушающих жизнь, утверждать будем полюс обратный, чувств светлых, устремляющих человечество в сужденное ему будущее, новой эпохи света огня.